7, группа шилы должна была ждать в течение 5 часов в условленном месте. Очень хорошем месте, по мнению того типа из городской полиции, который вводил их в обстановку, точнее, из бывшей городской полиции, так как из города они вылетели чуть ли не первыми, так или иначе, На эту маленькую площадь, зажатую между двадцатиэтажными бетонными коробками, выходило сразу пять улочек, а двери, ведущие в подвалы, отданные китайцам под складские помещения, не запирались никогда, так что можно было, по идее, и эти подвалы использовать для отступления. Вот только тогда они не знали, что из подвалов могут появляться пауки, а с крыш слетать одеяло. Просите очень прочные сети из металлопласта, которыми тут и там затянуты были улицы, в ориентировке тоже ничего не говорилось. А между тем большинство сетей было под током. Сколько прошло, поинтересовался Том Дикле, меланхоличный коротышка, который выполнял теперь обязанности радиста группы. То есть ничего не делал. Помехи. Шила не ответила. Во-первых, у него есть часы. Во-вторых, не годится командиру поддерживать разговоры на заведомо дурацкие темы. Вместо этого она принялась изучать в бинокль окна домов на противоположной стороне. Смотреть было трудно, дождь продолжал поливать улицы с прежним упорством, и непонятно было радоваться этому обстоятельству или огорчаться. Механическое дрянь на улицах точно поубавилось, хотя призраков, кажется, стало больше. Дома непривычно чернели в вечерних сумерках, ни огонька, ни музыки. Уж на что Шила не любила тех, кто слушает музыку сам и вынуждает слушать ее своих соседей. Но сейчас она предпочла бы звуки какой-нибудь вечеринки этой тишине. Затем на какое-то время в вышине вспыхнул ослепительный бело-голубой свет, и паутина, висящая вдоль дороги, пошла сыпать искрами. По крайней мере, электричество у них есть. У террористов. Впрочем, Шила не верила в сказку про злых террористов, захвативших столицу Америки. Не верила потому, что не было выдвинуто никаких условий, а также потому, что то, что наворотили эти террористы за месяц, регулярная армия не сделала бы и за год. Нет, в Нью-Йорке хозяйничало нечто новое. Небритые дяди с самодельными бомбами в эту картину не вписывались. И потом. «Где они, террористы? Покажите хоть одного!» Свет погас минуты через полторы, и искр сразу стало меньше. Затем ее внимание привлекло движение в полутьме, квартала за два. Шила подняла бинокль и нажатием кнопки перевела его в режим сумеречного видения. Их было двое, то есть по меньшей мере двое. Столько она насчитала, ругая в полголоса проклятые потоки дождя, закрывающие все на свете мутной пеленой и проклятые молнии, от которых оптика поминутно слепла. Двое, и один из них явно был Джулиан. Забыв об осторожности, он и кто-то еще, судя по росту лет 15, только пацанов им тут не хватало, тащили по улице раненого, а может и убитого. От этих болванов всего можно ожидать. Тащили к месту сбора. Шила, орудая двумя шкалами настройки, сразу умудрилась, наконец, поймать Джулианова спутника в поле зрения. Затем она медленно опустила бинокль и задумалась. Похоже, зря она ругала мальчишку. Он так и нашел одного из… этих… «Подъем!» – шепотом скомандовала она. «Тревога!» к бою. Хорошо, если он один, этот парень в странной темно-серой форме, больше напоминающий скафандр. А что если тот, которого они тащат тоже из его банды и только притворяется раненым? Такие скафандры шили приходилось видеть пару раз, когда их бросали подавлять учебные десанты космопехоты, и она знала, что в бою с применением огнестрельного оружия их неприятель будет иметь существенное преимущество. Она, конечно, допускала, что Джулиан убедил незнакомца сдаться добровольно, но делать на это ставку не собиралась. Лучше перестраховаться. «Давить числом!» – свистящим шепотом произнесла она. «Огня не открывать! На нем защитный костюм! Готовы!» Разумеется, первым в комнату вошел Джулиан, что сильно осложнило дело. Вошел, пятясь таща то, что Шила издалека приняла за раненого. Не раненый это был. Ее подчиненные парень в доспехах волокли за голенастые ноги дохлого паука. Первой в атаку бросилась Полина, единственная девушка, оставшаяся в группе, и единственная, кому Шила более или менее доверяла. Затем вперед с ревом устремился Том, а потом и вовсе пошла потеха. Длилось все это секунд 10. «Вы зачем его бьете? поинтересовался Люк. Он сидел на четырёхметровой высоте на трубе вентиляционной системы и внимательно наблюдал за ходом сражения. «Ой!» – тихо сказал кто-то. Шила выпрямилась, чувствуя, как к щекам приливает краска. «Так сесть в лужу!» Затем она посмотрела на того, кого они только что брали. «Нечего сказать. Ребята постарались от души». Наконец, поверженный и втоптанный в остатки паука Джулиан завозился и открыл глаза. «Ну вы даете, пробормотал он, пытаясь подняться. Люк тут же спрыгнул вниз, чтобы ему помочь, и именно в этот миг Шила осознала, что перед ней не человек. «К стене!» – скомандовала она, делая жест гранатомётом. «Не вышло!» «Если вы выстрелите в помещении!» – отозвался странный робот то вы погибнете. Я же, скорее всего, успею уклониться. По-моему, вы блефуете. Джулиан, мне не нравится твоя нижняя губа. Ты уверен, что все зубы на месте?» «Угу», – отозвался юноша без особой, впрочем, убежденности. «За что вы его били?» – спросил Люк снова. «Он провинился? Да?» Разводить костры в Манхэттене было нельзя. То есть, было тут немало групп, которые этого не знали и попадались сплошь и рядом. На тепло местные патрули шли толпой. Впрочем, за последний месяц за пределами осажденного района в Квинзе и Бруклине развилось достаточное количество проводников, готовых за деньги или за выпивку ввести новоприбывших в курс дела. Так или иначе, Группа сидела в сменных комбе, стуча зубами, а основные мокрые комплекты развешаны были по стенам и стульям, сушиться. На этот раз они находились в кафе в торговом центре, том самом, перед которым так удачно приземлился их новый знакомый. Кафе это имело большое преимущество. В нем не было наружных окон. Торговый центр был многоярусным, и именно в колодец во внутренней его части выходило зеркальное окно кафе. Джулиан отдыхал. До сих пор в его жизни ему не так уж часто приходилось получать по морде от своих. И сейчас даже железная леди Шила смягчилась при виде его обиженной физиономии и позволила всем хлебнуть спиртного из запасов местного винного магазина. К тому же членам группы надо было как-то согреться. Сейчас юноша полулежал на диванчике, жестком и неудобном, и глядел на то, что стало с торговым центром. Вообще-то крыша в центре была стеклянная, но стояла ночь, поэтому Джулиану приходилось пользоваться насадкой ночного видения, двумя голопроекторами, которые размещались на жесткой проволочной рамке перед глазами. Где-то невдалеке трещал пулемет. Потоки зеленой, так ее показывал прибор воды, скатывались по покатой стеклянной крыши. Довозился где-то в секции женской одежды то ли паук, то ли какой-то ненормальный. Центр был разгромлен на совесть. Странно, даже если тут была толпа народу, и затем они все дружно бросились бежать, места должно было охватить, и товары должны были уцелеть. Может быть, тут был рубеж обороны армии? Тоже странно. Армия предпочитает воевать на улицах, а не внутри зданий. Особенно занимал Джулиана Ягуар. Роскошный спортивный Ягуар, он всю жизнь мечтал о таком. Цвет машины оставался загадкой, поскольку заметил его Джулиан уже в темноте. Но ясно было, что это или красный, или желтый. Может быть, черный, что тоже неплохо. Ягуар стоял на специальной огороженной площадке в центре торгового зала. Такие штуки делались во многих магазинах. Так что Джулиан знал, что это значит. Лотерея. Ты платишь 100 баксов или около того, и один шанс из миллиарда, что тебе повезет, если не меньше. Ягуар не давал Джулиану покоя. Просто наваждение какое-то. Наконец он решился. Командир! Все головы в комнате повернулись в его сторону, включая голову Люка. После получаса допроса самого бестолкового допроса в ее жизни Шила поняла, что от AI вряд ли удастся добиться вразумительных ответов о его происхождении, а его, его поведение было лучшим доказательством, что к проблемам Манхэттена он никакого отношения не имеет. Будь на месте люка человек, он бы, разумеется, заговорил. Но Шила не знала, как допрашивать с пристрастием механических пленников. В конце концов. Ему позволили делать именно то, что он хотел с самого начала – изучать внутренности трофейного паука. Ему помогала Полина, которая хорошо разбиралась в электронике, так что вместо спокойной работы получился отчаянный спор. Пока что ясно было одно – этот паук не по зубам обоим экспертам. «Центральная часть зала внушает мне опасения», – сказал Джулиан. Что, если там есть вентиляционная шахта, и оттуда что-то вылезет по нашей душе? Я бы проверила, а? Так, для нервного успокоения. Мину поставлю или хоть свистелку? Шила задумчиво посмотрела на своего подчиненного. Если она что и успела узнать об этих горе-командос, которых ей придали в сопровождение, так это то, что добровольно они готовы только жрать и спать. Ясное дело, парень преследует корыстные мотивы. Ну и пожалуйста. «Трофеев не брать, к спиртному не прикасаться», сказала она наконец. «Радиообмен тоже, по минимуму». До сих пор у группы не было доказательств, что противник прослушивает частоты связи. Но это оказалось вполне логичным, после того, что они тут насмотрелись. «Есть!» Радостно объявил Джулиан и растаял в темноте. Растаял, потому что его одежда обеспечила хорошую защиту именно от приборов ночного видения. При определенном везении его и в Ягуаре будет не видно.